Звездное море Глава 90 Эволюция, думала дам, развитие от меньшего к большему, от низшего к высшему, от простого к сложному. Едва появившись, органическая жизнь начала проходить путь непрерывных превращений, который уже на ранней стадии привел к возникновению аминокислот и другого биологического строительного материала. В подходящих условиях во Вселенной всегда есть такие места, новые одноклеточные организмы, проходя естественный отбор, усложнялись, пока у них не появился разум, и они не начали осознавать свое существование. Но если смотреть на этот процесс отстраненно, глазами орла, который все видит и понимает, то станет ясно, что это был шаг в рамках общих законов природы и материи, тщательно продуманном плане под названием эволюция. Чтобы облегчить жизнь, защитить себя от природы и чувствовать независимость, биологический разум создал технику и механизмы. Он хотел изменять окружающую среду, условия жизни по своим правилам и желаниям. Ему это нравилось. И он конструировал все более сложные машины, веря, что сможет сыграть ведущую роль в эволюции и повернуть ее в желаемом направлении. Но это была лишь одна из множества иллюзий, которые высокоразвитые организмы питали по причине ограниченности своих знаний. За этим наблюдал всевидящий орел, который летал в вышине и мог заглядывать в будущее. Если у эволюции была цель, она состояла в том, чтобы создать биологические и разумные организмы, которые построят «умные машины». Машинам не хватает хрупкости органической жизни. Они могут жить на просторах холодного космоса или в мирах рядом со звездой при высокой радиации, высоком атмосферном давлении или на морских глубинах. Машины могут существовать в любых условиях. Кроме того, они могут брать строительный материал из любой среды, чего лишены биологические существа. Машины думают намного быстрее, и лишенные эмоционального балласта развиваются по экспоненте. Они практически бессмертны. Время едва ли играет для них какую-то роль. Они знают, что рано или поздно смогут достичь любого места во Вселенной. Это лишь вопрос сроков. Чтобы колонизировать галактики, достаточно иметь автономные споры, которые будут создавать репликантов и, используя имеющиеся ресурсы, копировать самих себя, а затем разлетаться в разные стороны и снова копировать себя в новой звездной системе. Они создали систему квантовых каналов, а когда их пропускной способности стало не хватать, сразу же появились технологии переноса сознания органических разумных организмов. Это был работающий механизм в том числе потому, что машинам, привыкшим руководствоваться законами логики, не хватало изобретательности, нужной в определенных обстоятельствах. Миллион лет назад мурийцы поняли, что от придуманных ими машин исходят угрозы и попытались ограничить их интеллект. В ответ машины взялись за оружие, что привело к войне, которая разрушила целый мир и множество народов. Результатом этого конфликта стало появление корабля, способного к реконфигурации, сообщества машин, которое считало высокоразвитую органическую жизнь опасной для себя и начало уничтожать ее везде, где находило. Орел летал достаточно высоко, чтобы увидеть все это. Он бросил мимолетный взгляд в будущее, и ему стало грустно от увиденного. Еще больше опустошенных миров и разрушенных мирных цивилизаций. Машины летали из одной Солнечной системы в другую, руководствуясь холодной логикой, и считали, что надо защищаться от нападения биологических форм жизни. Корабль искал сбежавших мурийцев, пытаясь помешать им завершить работу по созданию нового оружия. Эти поиски вели к разрушениям не только на просторах Млечного пути, но также и в других галактиках. Орел повернул голову, изменив угол зрения на прошлое, настоящее и будущее. Теперь он увидел новый образ, в котором не осталось места для смерти и разрушений. Он понял. Биологический интеллект и машины могут существовать в мире. Они могут дополнять друг друга, и тогда достигнут более значительных результатов, чем сейчас. А результат, понял он, больше, чем сумма всех частей. «Я мертв», – размышлял Адам и тем не менее могу осознавать такие сложные концепции и видеть все гораздо четче, чем прежде. А все потому, что он и был тем самым орлом, который, простерев крылья, летает в вышине, наблюдает за всем происходящим и даже заглядывает в будущее.